Глава тридцать восьмая. Офигеть, раритет! А я ведь думала, что все следы к моей прежней внешности оборвались, когда кто-то вычистил мое облачное хранилище. Ага, она самая. Так вот, он схватил ее вдруг и так уставился, прямо реально завис на пару секунд. Это было мега странно. Он что-то сказал? Это и правда странно. Но, может, Михаилу понравилась Аня, и он ее разглядывал? Только спросил, кто это, указав на тебя. Я брякнула, что ты моя старая подруга, а он уставился на ту фотку. Ну, знаешь, будто в голове какой-то пазл сложился и выпалил внезапно. Кажется, я видел ее недавно. У меня от неожиданности едва глаза на лоб не полезли, но все же покачала головой. Да ну как он мог видеть меня ту, да еще и недавно? Михаил явно обознался. А ты что? — уточнила я постепенно, потому что сердце сорвалось вдруг, как поезд с рельс. Как-то эта вся история странно пахла. «Я?» — Аня отмахнулась. «Сказала как есть. Этой девчонки уже давно нет, так что ты не мог ее нигде видеть». И убрала рамку. Но Михаил после моих слов аж вздрогнул. Больше ничего не говорил, просто ушел поникший. «Уж не знаю, из-за твоего увольнения или потому что перепутал тебя старую с кем-то». В итоге я замяла то увольнение, но в уме прокручивала момент с Михаилом и все пыталась понять, что упускаю. Какую-то явно важную деталь, но какую? Как только Аня ушла, я долго смотрела на записку от Алекса и не могла ни на что решиться. Я снова узнала правду первой, но внутри не нашла смелости рассказать любимому про то, что я Зефирка. Хотя в этот раз у меня были подтверждения, но, но я все равно не решилась. Лишь увидела в чате форума его сообщения, но не прочла. Ведь если прочту и не отвечу, это будет равносильно плевку в душу. А я пока не знала, как с ним общаться и что писать. Наверное, лучше оставить ситуацию как есть и просто плыть по течению. Да, я трусиха, и с этим уже ничего не поделаешь. Алекс. В студии было шумно. Сдержанное гудение голосов, звон кружек из зоны кухни. Шелест бумаги, щелканье мышек и клавиатур. Привычное движение жизни, от которого внутри разжало напряженную пружину. Я шагал по коридору, вдыхая знакомые запахи. Кофе, теплый воздух от серверной, духи кого-то из женщин. Все родное, будто и не было этих выматывающих недель допросов и бессонных ночей. «Алекс!» — кто-то махнул из переговорки. «Рад, что ты снова с нами! Добро пожаловать обратно, босс!» Я кивал, улыбался, сдержанно, но искренне. Радость была, но вместе с ней и осторожность. После того, что произошло, ты уже не можешь быть прежним. Не можешь просто расслабиться и тупо плыть по течению. Некоторые работники прятали истину за фальшивыми улыбками, и я это чувствовал кожей. Чутье обострилось, как у зверя, выжившего в ловушке. Но большинство все же радовались искренне, и это главное. А Дэн будто испарился, это меня насторожило со старта. И выбесило. Он же здесь был каждый день, пока меня не было. Распоряжался, командовал, строил из себя хозяина студии, пока я пытался доказать, что не украл ни копейки из проекта, который сам же придумал. И вот теперь ни тени от него, ни поздравления, ни намека на встречу. Спрятался? Или готовит новый ход? Я специально не пошел сразу его искать. Потом поймаю, когда он меньше всего этого будет ждать. Тем более нужно обдумать досконально свои вопросы. Без горячки или торопливости – это сейчас ни к чему. Когда я вошел в свой кабинет, внутри будто болезненно щелкнуло. Пусто. Даже не физически, а эмоционально. Здесь всегда царил творческий хаос, звучала легкая какофония идей и планов. Но сейчас стол вылизан, воздух сух, даже кресло показалось чужим. Лишь пара бумаг на столешнице и мой ноут. И все? Странно. Я моргнул, прищурился. Папок нет, ручек нет. Даже чашка с треснутой ручкой, которую я таскал с первого дня, исчезла. Будто меня пытались стереть подчистую. Но вот я здесь, черт возьми, на своем законном месте. Сердце сжалось вдруг, когда рассмотрел на столе один сиротский листок. Хотя там не должно было быть вообще ничего. Это значило лишь одно — кто-то заходил. Неужели Лея... Мысль ударила внезапно, как сверкающая молния, но... Вряд ли моя фея. Но все же, а вдруг? Я протянул руку, чтобы взять лист, но в этот момент дверь резко распахнулась. «Аж не верится, что ты снова на работе!» Миха влетел с широкой улыбкой, будто неделю держал в себе эмоции, а теперь готов вывалить все и сразу. Без приглашения плюхнулся на диван, растянулся, как кот, и развел руками по спинке. «Ну что, босс, ты снова в строю?» Как ощущение! Я усмехнулся, развернулся к нему лицом и оперся на стол, всмотрелся в полыхающей радостью глаза друга. Миха был максимально открыт, но почему я заприметил на его лице легкую тень грусти? Честно, как будто из комы вышел. Все вроде бы по-прежнему, но будто мир за это время успел немного сойти с ума. Немного! Миха фыркнул. Тут без тебя каждый день строили теории заговора. Ты себе не представляешь, что творилось среди работников. Я шахриб доказывая, что ты не способен ни копейки увезти из собственного детища. Он немного помолчал, потом добавил спокойнее. Я правда рад, что тебя восстановили. Без тебя тут... уныло. Я кивнул, понял, что слова Михи шли от души, и мне они стали бальзамом на душу. Спасибо. «Если бы не чья-то помощь, я бы, наверное, уже где-то в тесной камере чиркал палкой по метке, сколько прошло дней». Расхохотался, и Миха поддержал мой паршивый юмор. «Ага, а я бы тебе передачки в тюрягу таскал!» — хмыкнул он и с похабной улыбкой закинул ногу на ногу. «Но ты все равно красава!» — выдержал натиск. «Молодца! Горжусь тобой!» Я просто кивнул. Было ощущение, что и я, и он... Знали больше, чем говорили. Миха неожиданно встал и подошел к окну. Сразу зашелестели жалюзи, и свет вдруг ударил узкими полосками на пол и на тот самый лист на столе, к которому я не успел дотянуться. Миха тем временем забросил наживку. — Знаешь, теперь вроде бы все снова хорошо, а вот послевкусие мерзкое. Он тоже стал подозревать. — Но кого? Дэна? — Да почему ж ты не можешь сказать мне прямо? Но и я не рискнул заговорить о предателе раньше времени. Да, я понимал, что на руках было много косвенных доказательств против него, но он ведь наш друг и компаньон, мы знакомы много лет, Дэн буквально один из первых, на кого бы я никогда не подумал как о предателе. Да и какова причина? Ничего не приходит на ум. Понимаю. Я до сих пор жду, что сейчас кто-то войдет с новым обвинением. Тфу на тебя, не каркай! — Миха усмехнулся. «Лучше посмотри, что у тебя тут за бумажки». Их не было, когда я вытаскивал флешку из сейфа. Он уже собирался уйти, но я остановил его жестом и взял лист. Как только я его развернул, мой мир резко пошатнулся. Даже показалось, что вокруг все поплыло. Спешно уселся на кресло, ведь ноги подкашивались и уставился на рисунок. Это снова был мой портрет, но точно не тот, который я хранил в рамке, потому что, уходя, я его забрал с собой». Этот новый, свежий, чистый, не затертый от того, что я слишком много раз брал его в руки и рассматривал. Но точь-в-точь точь такой же. Те же линии, штрихи, взгляд чуть в сторону. Даже легкая тень от подбородка, будто художник знал, как и где упадет свет. Я тяжело сглотнул и ощутил, как телом прокатилась дрожь от волнения. «Алекс, что там? Только не говори, что очередная повестка. Ты весь аж побледнел». Миха уперся ладонью мне в плечо и, нагнувшись, тоже рассмотрел рисунок. Понимая, что горло дерет и эмоции фонтаном плещутся в груди, я протянул лист Михи. Он взял, мельком глянул и вдруг напрягся. Я уловил его неосознанный жест. Плечи чуть выше, брови дернулись. «Ты разве не забирал портрет с собой?» Вдруг вскинул бровь, но я все еще не мог говорить, поэтому кивнул. Миха повернул портрет снова ко мне, взглянул еще раз внимательнее, будто сверял копию с оригиналом. Тот, кто нарисовал его, слишком романтизировал тебя в этом портрете. Миха попытался подшутить, но я слишком нервничал, чтобы мыслить разумно. Просто бережно вырвал у него лист и снова засмотрелся на знакомые линии. Мне сразу на ум пришла одна малюсенькая деталь, поэтому, как параноик скользил глазами по портрету, и вдруг увидел ту тонкую ниточку, от которой сердце болезненно сжалось в груди аж до сдавленного кашля. Раньше, разглядывая работы Зефирки, я не понимал, но и, и не спрашивал никогда, почему она делает странную пометку на всех портретах возле плеча. Тогда мне казалось, ее подпись обычная за корючкой, но теперь, кажется, все встало на свои места. «Эль, это Лея?» Сердце ударилось о грудную клетку, отчего телом прокатилась горячая вибрация. Тепло разлилось по венам, пока глаза рассматривали едва заметную и совсем непримечательную подпись. Даже пальцами к ней прикоснулся, будто так мог дотронуться до самой художницы. — Что получается? — голос хрипел, но я должен был высказать мысли вслух, иначе бы не поверил, что не сплю. — Моя незнакомка это? Я подметил, как Миха потух на глазах. Пришлось спешно отодвинуть романтический настрой. «Да что с ним не так?»